Глава 25. Утро началось с косых взглядов Бентона и пульсирующей боли в перемотанном пальце. Мне было плохо как морально, так и физически, но пропустить приём у лекаря я не могла. А еще решила прихватить с собой малышку Эми, пусть и её заодно осмотрит. Нара с Морей остались на хозяйстве, а я по пути старалась не думать о ночном происшествии. Но всё равно, как только мысли загоняли в тупик, я вспоминала драку. С одной стороны, легче стало, когда избавилась от противной свекрухи. С другой же, черт возьми, я снова совершила нечто незаконное. Благо, страж ехал рядом тихо и не задавал неудобных вопросов. С надеждой, что эта тайна не выйдет за пределы поместья, я покинула кабину кареты и осмотрелась. Дом лекаря не был похож на шикарный особняк Бейфорд. Но до чего же мило он утопал в благоухающих цветах. Даже калитка, как и сказки, оплетена зелеными лозами. Не успела я подойти ко входу и взять девочку за руку, как к нам навстречу выбежала ассистентка лекаря. Молоденькая, улыбчивая, одетая как врач высшей категории во всё белое, она распахнула калитку и отвесила поклон. «Графиня Чилтон, мастер Честейн ждет вас. Позволите сопроводить?» Улыбнулась она малышке Эмберли, и сестренка недоверчиво вцепилась ручонками в юбку моего платья. «Не бойся, милая!» Погладила я ее по головке, и мы двинулись внутрь двора, следом за ассистенткой. Дивно напивали маленькие пташки, перепрыгивая ветку на ветку. Аромат цветов обволакивал. Ни единого ветерка и живительная прохлада в тени деревьев. Я поймала себя на мысли, что с радостью бы поменяла огромное монолитное поместье на вот такой уютный деревянный домик. Все здесь располагало и расслабляло. Даже внутри, сидя на мягком диване, я с улыбкой разглядывала кружевный скатерть на столике, занавески в мелкий цветочек и картины на стенах. Цветы были повсюду, как живые в вазах, так и нарисованные на картинах. Никогда бы не подумала, что здесь живет мужчина. «Скорее, милая бабулька». «Но нет». Из двери вышел седовласый адар, и в первую очередь бросил взгляд на черную маску Эми. «Доброе утро, мистер Чистейн!» Вскочила я с места. «Мы не обговаривали, что я приду не одна. Но прошу, не откажите в помощи. Меня волнует здоровье сестренки. Со дня смерти родителей она не говорит ни слова. Сможете ее осмотреть? Я заплачу». Посмотрела я на лекаря щенячими глазами, умоляя согласиться. Он явно не ожидал, что работа сегодня прибавится, но не отказал. Конечно, маленькая леди, пройдемте со мной. Протянул он Эмберли руку, а она подняла на меня опасливый взгляд. Я кивком одобрила и слегка подтолкнула ее вперед. Мы поговорим с ней вдвоем. Дал он понять, что мне следует остаться в коридоре. Поговорим? Интересно. «Может, у него получится найти контакт с ребенком? Дверь за ними закрылась, и я снова опустилась на диван. Ко мне подбежала ассистентка с подносом и мигом накрыла стол, предложив ароматный травяной чай с печеньем. Отказываться я не стала, ведь позавтракать не успела. Вот и потянулась улиткой время ожидания. Я выпила две чашки чая, съела почти все печенье и пересчитала цветочки на занавесках. Палец пульсировал тупой болью, постоянно напоминая о себе. Я смотрела на него и боялась размотать, чтобы увидеть глубокую рану. «Надеюсь, лекарь поможет, а то с ума можно сойти еще до того, как меня одолеют призраки дома Чилтон». Сама ирония всегда меня спасала в сложных ситуациях. Но этот новый мир никак не хотел со мной дружить, всякий раз подбрасывая сложные испытания. «Вот что теперь делать с пленниками?» «Вывести в лес и закопать?» Вспомнили сюжеты из триллеров, из-за чего мурашки по телу пробежали. Это не выход. Я же не маньячка. Хорошо бы дождаться совершеннолетия Джослин и выпустить сына с мамашкой. Но до этого надо заставить Колдера подписать соглашение о разводе с Лоэллой. Интересно, подпишет или будет сопротивляться? Не исключено, что придется пытать гада. И снова в голове всплыли страшные картины из фильмов про фашистов. «Что-то не туда меня куда-то понесло». Наконец, дверь кабинета распахнулась, и в коридор вышла Эмберли. Я хотела к ней подбежать, но девочка резво подошла к дивану, заняла место и взглядом указала мне на лекаря, мол, «Иди уже, чего ждешь? Я, недолго думая, радуясь тому, что малышка не напугана, вошла в кабинет лекаря. Буйство красок ударило по глазам. Мужчина был единственным белым пятном в окружении стен, полностью состоящих из полок с разноцветными бутылочками разных форм. Какие-то жидкости светились фосфором, какие-то переливались перламутром. Столько радужных оттенков в одном месте я видела впервые. «Прошу, леди!» — указал он на ажурный мягкий стул напротив длинной кровати, застеленной желтым пледом. Я подчинилась и села. Только тогда он оторвался от бумаг и вышел из-за стола. «Как она?» «Было интересно узнать вердикт столичного лекаря». «Эмберли здорова, но почему вы не хотите избавить девочку от глубоких ожогов? Она их стесняется, поэтому почти не снимает маску». «Отчитал он меня тоном строгого учителя». «А от них можно избавиться?» «В нашем мире существует пластическая хирургия, а здесь?» «Есть заживляющая мазь, способная полностью восстановить поврежденную кожу. Она стоит весьма дорого». Подошёл он к одной из полок и достал пузырек с перламутровым наполнением, напоминающим жидкий жемчуг. «Но разве владельцы такого обширного графства не могут себе его позволить?» «Я обалдела, когда у меня в голове все логически сошлось. Выходит, опекун сэкономил на здоровье ребенка, чтобы продолжить делать ставки на скачках. Казалось, я сейчас задохнусь от возмущения, но нужно было держать себя в руках. «Что вы, я куплю мазь!» Подскочила я к лекарю, и мне было плевать, сколько стоит это чудо чудесное. «Не поймите превратно. Раньше опекун управлял расходами, но я теперь... сколько?» Не стала вдаваться в подробности наших семейных разборок. И так понятно, что этот урод пал ниже некуда. Когда я что-то новое о нем узнаю, мне всегда кажется, что дно окончательно пробито. Но нет. Сегодня со дна постучали. «Двести тысяч». Объявил Адар, и я сходу выудила из сумочки нужную сумму. Обменяла деньги на мазь и прижала бутылочку к груди. «Спасибо вам огромное!» Лекарь отмахнулся и снова подошел к столу. Эмберли отказывается разговаривать, но через рисунки можно понять, почему она выбрала такое поведение. Мужчина дал мне три разрисованных листочка, и я села на стол, чтобы внимательно рассмотреть рисунки. «Смотрите, Джослин!» Указал он на изображение полной девушки, сидящей на кровати. Я сразу узнала в ней Лоэлу. Она выполняет просьбу сестры. Лоэлла не хочет, чтобы девочка выдала тайну, которая связана с гибелью ваших родителей. У Эмберли также есть сила драконьей крови, и она проснется в ней в день совершеннолетия. Она носит на душе тяжкий груз. Попробуйте ее разговорить. Нужно найти подход. Я найду. Подняла я взгляд на мужчину и тяжело вздохнула. «Можно забрать?» — кивнула я на рисунке. «Конечно». Позволил лекарь, и я поспешила сложить листочки в сумочку. «Что ж, займемся вами», — улыбнулся Адар и потер рука об руку. «Да-да, скажите, а рану этой мазью можно заживить?» Стоило мне спросить, как лекарь посмотрел на мой забинтованный палец. «Позволите взглянуть?» Я вручила ему руку и отвернулась, чтобы не видеть, как он разматывает палец. «Как это вас угораздило, леди?» Злая собака покусала. Ухмыльнулась. «Скорее змеище, конечно». «Будьте осторожнее, могло пойти заражение». Он достал что-то из кармана, капнул на рану чем-то холодным, поводил ладонями и вернул мне руку в полном порядке. Вроде и не было никогда укуса. Обалденно. Меня не переставала удивлять магия этого мира. «Ох, благодарю! Впредь не буду близко подпускать к себе всяких бешеных собак!» Заулыбалась и от сердца отлегла. Одной проблемой меньше. «Чтобы изготовить амулет, мне нужно немного вашей плоти!» Блеснул острый нож в его руке. «Не волнуйтесь, больно не будет, и следа не останется!» Не было повода ему не доверять, поэтому я протянула другую руку и снова решила отвернуться, чтобы не видеть, как он отрезает от меня кусочек. С этого и началось увлекательное действо. Такого ни в одном кино не встретишь. Казалось, что весь этот цветастый кабинет ожил и зашевелился. По воздуху начали летать какие-то золотые чаши, колбы, свечи, камни. Я смотрела на волшебство с открытым ртом. Совершенно не понимала, что происходит, но было очень интересно. А когда увидела результат трудов адора вообще ахнула от красоты амулета. Оранжевый камень был зажат в золотой пасте дракона и раскачивался на добротной необычайного плетения цепи. Потрясающее ювелирное изделие, которое невозможно в обычном мире так быстро изготовить. Собственно, когда мистер Частейн озвучил мне за него сумму, я ничуть не удивилась и отдала триста тысяч, с досадой осознавая, что винный бизнес мне теперь не на что открывать.